Глава тринадцатая Эвелина ничего не видела и не слышала. В каком-то странном оцепенении смотрела в окно движущегося эфирката, а перед глазами мелькали картинки. Вот Крис, ее душа, ее любовь, сплетается в страстных объятиях с черноволосой незнакомкой. Вот он нежно гладит ее живот, в котором бьется жизнь их ребенка. А после тот, кого Эви любила всем сердцем, С обожанием в глазах смотрит на черноволосого малыша, обнимает его, подкидывает вверх, отчего малыш заливисто смеется. «Трею велели сопроводить домой!» Слышалось где-то там, пеленой сознание. «Что с вами? Что случилось?» Испуганный женский голос экономки остался неуслышанным. эвелина осмотрелась безумным взглядом, пытаясь осознать, где она находится. Дом, холл и замершие люди, глядящие на нее с беспокойством и испугом. «Оставьте меня!» Бросила осипшим голосом, направляясь через холл. Шаг решительный, а зубы стучат от холода, который расползается внутри морозной стужей. Не оглядываясь и не реагируя на оклики, пробежала через первый этаж и распахнула дверь, ведущую в уютный сад за домом. Ноги сами несли вперед, пока, не пошатнувшись, она упала на колени. Вскинув голову к небу, которое заволоклось тяжелыми свинцовыми тучами, и на шепча «За что вы так со мною?» Со остервенением дергала на запястьях блокирующие браслеты. Непослушные пальцы никак не могли зацепить замочки. Но вот щелкнул один, затем второй, и девушка отбросила браслеты в сторону. Единственное и жгучее желание уйти, исчезнуть в этом мире, сгореть, выпуская дар, чтобы больше не было так больно. «Ну, полно вам!» Девушку обняли за плечи и потянули вверх. «Простудитесь, а мне перед хозяем ответа держать!» эвелина обезумевшим взглядом посмотрела на экономку, которая пыталась поднять ее на ноги, перевела взгляд на запястье и тряхнула руками. Раз и еще, и еще пытаясь почувствовать отклик эфира. Сила должна была выплеснуться, ее неконтролируемый дар должен был разметать все вокруг и нанести удар по владелице, но ничего не произошло. Закрыла глаза и до крови, прикусив губу, попыталась найти в себе эфир, но только тонкие нити поблескивали под прикрытыми веками. «Вставайте!» Настаивала экономкой, и с другой стороны Эвелину подхватил лакей. Отрешена, посмотрев вперед, Эвелина прошептала. «Из-за него мой дар пробудился, но он же и лишил меня его». И обмякла в руках мужчины, теряя сознание. Заря окрасила небосвод багряно-алым, и золотистые лучи скользнули в спальню. Мягко коснулись лица спящей Эвелины, пробежались по угрюмо уставшему лицу кристона. Заглянули в лицо тревожно седовласого мужчины и коснулись лица двух женщин. Девушка тихо вздохнула во сне, и целитель, сидевший у постели, тотчас взял ее запястье. Сосредоточенно вгляделся в ауру, отчитывая пульс, и боязливо посмотрел на сидящего в кресле Кристона. «Как я и говорил, Трея всего лишь спит». Осекся, натолкнувшись на мрачный взгляд Кристона, тотчас торопливо добавил. Это всего лишь эмоциональное истощение. Отсюда ее обморок. и обморок. Я, как вы видели, подпитал ее вытяжкой сияющего эфира и смею предположить, что через четыре-пять часов Трея проснется. Сидевшие на кушетке женщины переглянулись, и старшая из них, та, что была экономкой, поднялась на ноги, подошла к Кристену с поджатыми в тонкую линию губами и недовольно высказалась. трел вы давно убедились, что с девушкой все в порядке!» Прошу вас покинуть ее спальню. Экономка уже не в первый раз пыталась его выпроводить. Приводила массу доводов, что чужому мужчине не пристало находиться в спальне замужней дамы. Но Кристену было наплевать на негодование пожилой женщины, на колки, осуждающие взгляды камеристки. Он просто не мог покинуть Евелину. Когда приехал поздней ночью и узнал, что у Евелина мало того, что потеряла сознание, так до сих пор не пришла в себя. Испытал такой страх, что, казалось, сердце в груди остановится. Никогда в жизни он ничего не боялся. Решительно входил в разломы бездны, без тени сомнений зачищал прилегающие к ним же территории. Но, увидев Эвелину, лежавшую на постели, с бледным, как полотно, лицом, Кристону стало жутко. Он не мог не то что уйти, а боялся отвернуться. Вызвал лучшего целителя и напряженно следил за каждым его действием, чем пугал лекаря до дрожи. Только когда на лицо Велины начали возвращаться краски, капкан, в котором билось его сердце, напарываясь на острые зубья страха, начал раскрываться, давая возможности дышать. Подготовьте гостевую спальню. Поднимаясь на ноги, распорядился хриплым, надсадным голосом и ожидаемо натолкнулся на возмущенный взгляд экономки. Простите, Трел, но это недопустимо. Вы не можете, начала пожилая женщина, но стушевалась под тяжелым взглядом Кристена. Осуждающий, сверкнув глазами, вынужденно кивнула. «Будет сделано!» Наспех приняв душ и переодевшись в доставленные посыльным вещи, Кристин едва ли не бегом вернулся в спальню Эвелины. Цепким взглядом осмотрел спящую девушку, облегченно выдохнул и уселся в кресло. Покручивая в руках блокирующие браслеты, Вскинул испытующий взгляд на сидящую в угловом кресле экономку. Та, гордо вздернув подбородок, всем своим видом показывала, что его присутствие непозволительно, и была бы ее воля, выставила непрошенного гостя не за дверь спальни, а за ворота маленькой усадьбы. Кристен несколько раз за ночь опрашивал ее, что именно случилось с Эвелиной, и почему на ее запястьях нет браслетов. Но пожилая женщина говорила отрывисто. Сидило объяснение сквозь зубы, толком не ответив ни на один вопрос. Только и услышал, что нашла она Эвелину уже без сознания, под проливным дождем, а браслеты валялись на земле. Целитель, которого застал Кристен, у него доверия не вызывал. И он вызвал другого, но и тот ничего не смог сказать относительно Дара. Только твердил «Я не чувствую, не вижу в трее больше трех единиц». Выгорание Напрашивался сам собой единственный ответ на все его вопросы. Но Кристен боялся озвучить это слово. Он боялся взглянуть в глаза любимой, когда она очнется. Хотел этого и сходил с ума от ужаса в ожидании этого момента. «Воды!» Просипела Эвелина ближе к полудню. Гувернанка, сменившая на посту экономку, подскочила и уже протянула руку графину, как ее опередил Кристен. Налил воду и, присев на кровать, хотел помочь Эвелине сесть, но в этот момент она посмотрела на него таким ненавидящим взглядом, что он чуть не выронил стакан из рук. «Убирайся!» Сипла прошептала Эвелина и отвернулась. А Кристона словно размазали по бетонной поверхности. Одно слово, всего одно, сказанное тихим, беспощадным тоном, а у него агония, и мир погрузился во тьму. «Попейте!» Камеристка, перехватив стакан, все же помогла Эвелине сесть и напоила девушку. Кристин отошел, чувствуя, как у него подкашиваются ноги, и орать хочется от безысходности, от невозможности изменить прошлое. «Ты лишил меня дара!» Эвелина повернулась к стоявшему к ней спиной Кристину. «Теперь я могу официально отказаться от рода!» Марионетка, которую ты дергал за ниточки, больше не принесет твоему роду выгоду. — Ресина. она посмотрела на гувернантку. — Помоги мне одеться. — Но как же? — ошалила заморгала женщина. — Тебе нельзя. — повернулся к ней Кристен, но девушка, не глянув в его сторону, требовательно смотрела на прислужницу. — Ты не слышала? — хотела произнести повелительно, но голос сорвался, и она, закашлившись, обхватила ладонью горло. «Эви!» Начал было Кристен, но девушка вскинула ладонь и процедила. «Замолчи! Ты не имеешь права называть меня так!» Она медленно продвинулась к краю кровати, с помощью камериски поднялась на ноги и, поддерживая за талию, направилась в купальню. Ни разу не посмотрела в сторону застывшего каменным изваянием Кристена, не видела, какая мучительная боль... Плещется в его глазах. Когда за ними закрылась дверь, Кристен рухнул на колени и трясущимися руками подобрал блокирующие браслеты, которые носила Эвелина. С трудом фокусируя зрение, он из последних сил, удерживая эфир, надел их, чувствуя, как энергия черным, буйным зверем, не находя выхода, начинает рвать его ауру на части. Но эта боль не перекрывала ту, что огненным смерчем разворачивалась у него в душе. Кристину хотелось кричать, раздирать грудную клетку в клочья, но он, только склонив голову надсадно, со свистом втягивал воздух. Как пьяный, с трудом поднялся на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, вышел из спальни. Добрел до лестницы, ведущей в холл, и рухнул на ступеньку. Понимал, если не обуздает свои эмоции, просто выгорит здесь же. Но не этого он боялся, а того, что узнал. С последним удара сердца его эфир выплеснется в мир, уничтожая всю и всех в радиусе нескольких домов. Мимо пробежала наверх девушка, при этом обогнув сидящего мужчину по дуге. Кто-то спустился вниз, потом вновь наверх. Но Кристен так и сидел, низко повесив голову, не замечая никого вокруг. Трелл! Рядом остановился трясущийся от страха лакей. А когда Кристен посмотрел на молодого прислужника, тот едва не скатился вниз по лестнице. Не удержался, все же спустился на пару ступенек. Уж слишком диким был взгляд одаренного. А тьма, которая клубилась в его глазах, напугала лакеда и коты. Там... Хозяйка! Пытался выговорить прислужника, потом, зажмурившись, затараторил. «Хозяйка велела передать вам, чтобы вы ожидали ее у поданных эфиркатов». Выполил фразу на одном дыхании, прислужник бегом припустил от странного трела, вокруг которого даже воздух потрескивал от напряжения. Когда Эвелина, поддерживаемая гувернанткой, вышла на крыльцо и заметила напряженно смотрящего на нее Кристена, только одарила его ледяным, вымораживающим взглядом. Медленно, с гордо вскинутой головой, спустилась по ступенькам, направляясь в сторону одного из эферкатов. Эви. Сипла надсадно позвал Кристен. — Прошу, выслушай. Эвелина не дала ему закончить, перебила его. — Трэл Кристен, я прошу вас проследовать в поданном вам экипаже, В центр Гензера. Кристен только и мог беспомощно наблюдать, как любимая женщина с полнейшим безразличием отвернулась от него и с помощью камеристки села в эфиркат. Холл тренировочного центра встретил их звенящей пустотой. Кристен еще раз попытался заговорить с Эвелиной, но та полностью игнорировала его. Было желание схватить ее в охапку и увести на край света, только вот знал, Она возненавидит его еще сильнее. Не сможет ему простить то, что он сотворил, что умолчала ребенке, которого носит другая. Он смотрел в спину медленно шагающей Велини и понимал. Судьба вывернула прошлое наизнанку, поменяла их местами. Теперь он был в роли предателя, в роли изменника и не мог ничего исправить, не смог бы оправдаться. Предательство за предательство, измена за измену. Прислужник, услышав цель визита странной пары, быстро вызвал хозяина центра. Трела Армара, с которым Эвелина уже была знакома. «Трея, что произошло?» Пожилой мужчина с тревогой осмотрел девушку, поддерживающую ее женщину, и Кристина. От его цепкого взгляда ничего не ускользнуло. Бледность и плохое самочувствие от Рей, обеспокоенность в глазах ее прислужницы, но больше всего его обеспокоил Кристин. Тьма бездны полностью затопила белки его глаз. Блокирующие браслеты на запястьях налились черным рисунком и грозились сорвать удерживающие замки. Трэл Кристен, срочно вниз!» Рявкнул Армар, и по щелчку его пальцев появилось трое мужчин. Кристен, не спуская с севелины болезненного взгляда, шагнул к ней, но его опутали энергетическим коконом. «Ради благостных спустись вниз!» зарычал Армар. «Выбросом эфира вы отправите нас всех за грань!» Эвелина только в этот момент более внимательно посмотрела в сторону бывшего супруга. Только сейчас она заметила, как сильно он напряжен, что его лоб покрывают бисеринки пота, и он, покачиваясь, как пьяный, сжимает кулаки до побелевших костяшек. Она глядела в удаляющуюся спину Кристона и так же, как и он, Вспоминала прошлое, как она когда-то просила, умоляла его выслушать, как кричала от боли, а сейчас он просил того же. Чувствуя, как ее душа тихонько заплакала, резко отвернулась. Трел, я хочу измерить уровень дара». «Не в вашем положении проходить». «Со всем уважением», – перебила пожилого мужчину Эвелина. «Но вы не имеете права отказать мне в этом». Выдержала его хмурый, изучающий взгляд, и когда триллармар армар, покачав головой, проговорил «Ваше право», кивнула и двинулась к скрытому проходу. Эвелину заташнило при виде считывателя. Хотела собесиленно опуститься на пол, свернуться калачиком, чтобы никто не прикасался, никто не трогал. Но она, собрав последние крохи выдержки, шагнула в закручивающуюся воронку эфира. Шаг и процедура пройдена. Только в голове мутилось так, что дышать тяжело, а горло подкатила тошнота такой силы, что девушка зажмурилась и стиснула зубы с такой силой, что прокусила до крови губу. «Трея!» Испугавшись, подскочила камеристка. «Как вы себя чувствуете?» «Вам плохо?» Встревожилась служащая центра. «Проходите вот сюда! Можете присесть!» Две женщины, помогая, провели Евелину кушетки. И девушка, тяжело опустившись на мягкое сиденье, не села, а сразу же легла. Еще один осмотр целителя, и снова вопросы посыпались на Евелину. Отвечая односложно, она выпила предложенную настойку, чувствуя, как головокружение отступает. Посмотрела на хмурого хозяина центра, стоявшего рядом с аркой считывающего аппарата. — Трелор Мар, какой у меня уровень дара? Спросила тихо, но решительно. Не отвела глаз под испытывающим, пронизывающим взглядом пожилого мужчины. «Две и семь десятых единиц». Наконец ответил он, отчего Евелина, не удержавшись, резко отвернулась и зажмурилась. Все надежды и мечты, что она сможет исцелять, рухнули в бездну. Ее словно пожирали исчадие бездны, перемалывая жизнь, отнимая последнее. Вспомнились... Супруг и его поддержка, нянечка, которая всегда подбадривала и верила в нее, внук Талрика, люди, ради которых она позволила Кристину вновь войти в ее жизнь и отнять последнюю мечту. Повернувшись к хозяину центра, надсадно спросила, «Какой должен быть уровень дара, чтобы можно было подать официальное прошение на выход из рода?» «Три единицы». Задумчиво ответил Армар. «Вы можете не беспокоиться? Я дам указания, и вам подготовят все необходимые документы. Оставьте прислужнику адрес, чтобы мой законовед привез вам на подпись все необходимое». Эвелина пытливо смотрела на пожилого мужчину, не понимая, для чего ему возня с ней. Ведь дара у нее практически не осталось. Но тот, словно прочитав ее мысли, сам ответил на заданный вопрос. «Когда-нибудь вы поймете, почему? Не сейчас. Ответьте мне, что произошло?» Взгляд Эвелины затуманился слезами, и она, тихо проговорив, «Я хотела умереть». Поддерживаемая камеристкой, покинула кабинет.